Глава 6 Стояли весенние дни, можно даже сказать, начало лета. Овцеводам пора было перекочевывать на летние пастбища. Те, кто зимовал в предгорьях, переходили в глубинные долины и ущелья, на новый горный травостой, чтобы постепенно приближаться к перевалам. Те, кто зимовал на полях, на стойловом содержании, выходили на запасные весенние выпасы. Пора была хлопотная, перегон скота, перевоз домашнего скарба и, что тяжелее всего, стрижка овец. Все это вместе взятое создавало напряженную обстановку. К тому же каждый торопился как можно раньше поспеть на литовку и занять лучшие места. Одним словом, дел было не в проворот, и у каждого были свои заботы. Во всей округе лишь Акбара оставалось неприкаянной. Лишь ее никак не касалась кипящая вокруг жизнь. Да и люди, можно сказать, забыли о ней. После потери Ташчайнара Акбара ничем о себе не напоминала. Даже у зимовья Бастона и то перестала выть по ночам. Беспросветно тяжко было Акбаре. Она сделалась вялой, безучастной, ела всевозможную мелкую живность, что попадалось на глаза и большей частью уныло коротала дни где-нибудь в укромном месте. Даже массовое перемещение стад, когда по горам передвигаются тысячные поголовья, и под шумок ничего не стоит утащить зазевавшегося ягненка, а то и взрослую овцу, оставляло ее совершенно равнодушной. Для Акбара мир как бы утратил свою ценность. Жизнь ее теперь была в воспоминаниях о прошлом. Положив голову на лапы, Акбара целыми днями вспоминала радостные и горестные дни в Маюнкумской саванне и в Приалдашских степях, и здесь, в Прииссыкульских горах. Снова и снова вставали перед ее взором картины минувшей жизни, день за днем прожитой вместе с Ташчайнаром, и всякий раз не в силах вынести тоски, Акбара поднималась, понура бродила окрест, снова ложилась, примостив постаревшую голову на лапы, Снова вспоминала своих детенышей, то тех четверых, что недавно похитили у нее, то тех, что погибли в Маюнкумской облаве, то тех, что сгорели в приозерных камышах. Но чаще всего вспоминала она своего волка, верного и могучего Ташчайнара. И порой вспоминала того странного человека, которого встретили они в зарослях конопли. Вспоминала, как он голокожий, беззащитный, забавлялся с ее волчатами, А когда она ринулась на него, готовая с налета перекусить ему горло, в испуге присел на корточки, заслонив голову руками, и побежал от нее без оглядки. И как потом, уже в начале зимы, она увидела его на рассвете в Маинкумской саванне, распятого на Саксауле. Вспоминала, как всматривалась в знакомые черты, как он, приоткрыв глаза что-то тихо, прошептал ей и умолк. Теперь прошлая жизнь казалась ей сном, безвозвратным сном. Но вопреки всему надежда не умирала, теплилась в сердце Акбары. Порой ей казалось, что когда-нибудь ее последний помет обнаружится. И потому ночами Акбара кралась к бастонову зимовью, но уже не истошно, привычно и грозно, а лишь прислушивалась издали. Вдруг ветер донесет тявканье подросших волчат, или их знакомый сладостный запах. Если бы, возможно, было такое чудо, как рванулась бы Акбара к своим ненаглядным волчатам, не побоялась бы ни людей, ни собак, вызволила бы, унесла бы детей своих из плена, и они помчались бы, как на крыльях, прочь отсюда, в другие края, и там зажили бы жизнью вольной и суровой, как и полагается волкам. Бастон уже эти дни не давали покоя многие докуки. Да Мало ему забот с перекочевкой, так навязались еще дурацкие казенные дела. Качкарбаев, как и обещал, написал все-таки жалобу на Бастона-Уркунчиева в вышестоящие инстанции. И оттуда прибыла комиссия разбираться, кто прав, кто виноват. Но сама разошлась во мнениях. Одна часть комиссии считала, что чабана Бастона-Уркунчиева Необходимо исключить из партии, потому что он оскорбил личность Парторга и тем нанес моральный ущерб самой партии. Другая считала, что этого делать не следует, потому что Чабан Бастон-Уркунчиев выступил по делу, и критика его имела целью повышения производительности труда. Вызывали в комиссию и Базарбая Найгутова. Брали у него письменные объяснения по поводу «Волчат» которых Бастон Уркунчиев якобы требовал вернуть в логово. Словом, завели дело по всем правилам. На два последних вызова Бастон не явился. Передал, что ему надо перегонять скот в Верховье, переезжать туда с семейством на все лето, что сроки поджимают, и потому пусть разбираются без него, а он согласен на любое наказание, которое комиссия сочтет нужным. Чем очень обрадовал Качкарбаева, которому такое поведение Бастона было только на руку. Но иного выхода у чебана не было. Перегон на летние выпасы уже начался, а опоздать перегоном Бастон бы себе никогда не позволил. В последние годы скот угоняли своим ходом, днем раньше, а вслед за этим перевозили переносное жилье и весь домашний скарб до тех мест, куда могли пройти машины. Дальше же снова передвигались дедовским вьючным способом. Но и это сильно облегчало и, главное, ускоряло перегон скота. Вот и Вастон вначале отогнал скот на литовку, оставив при отаре своих помощников, а за ночь вернулся назад, чтобы на другой день, погрузив на машину семейство и домашний скарб, уехать до осени в горы. И наступил тот день. Но ему предшествовала ночь когда Акбара вернулась в свое старое логово, впервые после гибели Ташчайнара. Одинокая волчица избегала старого логова под свесом скалы, знала, что оно пусто и что там ее никто не ждет. И все-таки однажды страдавшейся Акбаре захотелось вдруг побежать знакомым путем юркнуть через лазы в логово, а вдруг там ждут ее детеныши. Не справилась она с искушением, поддалась самообману. Акбара бежала, как сумасшедшая, не разбирая пути по воде, по камням, мимо ночных костров, засветившихся на летних стойбищах, мимо злобных собак, а вдогонку ей громыхали выстрелы. Так бежала она, одинокая и обезумевшая, по горам, под высокой, стоявшей в небе луной. И когда добежала до логова, так заросшего новой порослю травы и барбариса, что и не узнать, не посмела войти в свое давно осиротевшее забытое жилье. А перебороть себя, уйти прочь тоже не было сил. И вновь обратилась Акбара к волчьей богине Бириане, и долго плакалась, скуля и воя, долго жаловалась на свою горемычную судьбу и просила богиню взять ее к себе на луну, туда, где нет людей. Бастон той ночью был в дороге возвращался после отгона скота назад на Зимовье. Можно было, конечно, дождаться утра и потом двинуться в путь. Но тогда он прибыл бы на Кошт только к вечеру, и ему пришлось бы ждать целый день и только потом погрузиться на машину и отправиться вслед за гуртами. А он не мог себе позволить потерять столько времени. К тому же на Коште почти никого не оставалось. Кроме Гулюмкан с малышом, да еще одной семьи, которые ждали, когда придет их очередь выезжать на литовку. А мужчины вовсе не было. Вот почему Бастон так спешил той ночью. Благо, Дон Кулюк, как всегда, шел сноровисто и уверенно. Хорошо шел. Душа радовалась. Скорый шаг у Дон Кулюка. При лунном свете поблескивали уши и грива золотистого дончака. На плотном крупе, как рябь, на воде ночью переливались мускулы. Погода стояла... Ни жаркое, ни холодное. Пахло травами. За спиной у Бастона висело ружье, мало ли что может случиться ночью в горах. А уж дома Бастон вернет ружье на место, и неразряженное ружье будет висеть на гвозде с полной обоймой в пять патронов. Бастон рассчитывал прибыть на Кошт еще на рассвете, часам к пяти, и похоже было, что так оно и будет. Этой ночью он лишний раз убедился, как привязан к жене и сыну. Он уже через день затасковал по ним и теперь спешил домой. И больше всего его тревожило в пути, как бы волчица Акбара не стала снова бродить возле жилья и не подняла свой жуткий вой, наводя страх на Гулюмкан и Кинжеша. Успокаивал Бастон себя лишь тем, что после убийства волка волчица перестала приходить, во всяком случае ее не стало слышно. Но напрасно беспокоился в ту ночь Бастон. В ту ночь Акбара в Башатском ущелье жаловалась бюриане у старого логова. И даже если бы Акбара оказалась возле Бастонова кошта, она никого не потревожила бы. После гибели Ташчайнара она лишь скорбно вслушивалась в доносящиеся со становища голоса. И вот настал тот день. Бастон проснулся в то утро, когда солнце светело уже вовсю. Прибыв на рассвете, он поспал по возвращении часа четыре. Он бы поспал и еще, но его разбудил сынишка. Как ни старалась в то утро Гулюмкан не пускать Кинжеша к отцу, в какой-то момент занятая сборами она не уследила за малышом, и малыш что-то лопача без трепал отца по щекам. Бастон открыл глаза, улыбаясь, обнял Кинжеша и удивительная нежность к мальчишке с особой силой охватила его. Отрадно было осознавать, что Кинжеш его плоть и кровь растет здоровым и подвижным, что в свои неполные два года он смышлен, любит родителей, что и лицом, и складом характера он похож на него, только глаза, влажно-блестящие, как черные смородины, материнские. Всем удался мальчик, и, глядя на него, Бастон гордился, что у него такой чудесный сын. «Что ты, сынок, мне вставать? А ну, потяни меня за руку, потяни, потяни, вот так!» «Ого, какой силач! А теперь обними меня за шею!» Гулюмкан тем временем успела уже вскипятить любимый мужем густой калмыцкий чай с жареной мукой, с молоком и солью, и поскольку не только атары, а даже собаки и те были далеко в горах, вы могли позволить себе хоть раз в году выпить чай без помех, в тишине и спокойствии. Мало кто понимает, как редко выпадает такой отдых чабанской семье. Ведь скотина требует внимания беспрерывно, круглый год и круглые сутки. А когда в стаде чуть не тысяча голов, а с приплодом и все полторы, то о таком свободном от забот утре чабанская семья может только мечтать. Они сидели, наслаждаясь покоем перед тем, как приступить к сборам. Ехали ведь на все лето. Машина ожидалась к полудню, и к этому часу весь домашний скарб должен был быть собран. «Ой, прямо не верится!» — все приговаривала Гулюмкан. «Как хорошо! Какая благодать! Какая тишина! Не знаю, как тебе, а мне уезжать не хочется. Давай никуда не поедем. Кенжешек, скажи отцу, что не надо никуда ехать». Кенжешек что-то лепетал, подсаживался то к отцу, то к матери, а Бостон добродушно соглашался с женой. «А что, почему бы нам не прожить здесь все лето?» — сказал тоже, — смеялась Гулюмкан. «Да ты через день так припустишь за своей отарой, что за тобой на Дон Кулюке не угонишься». «И верно, не угонишься даже на Дон Кулюке», — поддакивал довольный Бастон и поглаживал жесткие усы. Это означало, что он счастлив. Так чаевничали они за низким круглым столом. Взрослые сидели на полу, а малыш бегал около. Родители хотели его накормить, но малыш уж очень расшалился в то утро. Бегал, резвился, никак не усадишь его есть. Двери распахнули, при закрытых дверях становилось жарко. И кинжа, что и дело, беспрепятственно выскакивал наружу, носился по двору, наблюдал за маленькими проворными, пушистенькими цыплятами, сновавшими возле квочки. То была курица их соседа, ночника Кудурмата. Сам он был уже на литовке, а жена его, Асылгуль, собиралась отправиться вместе с Уркунчиевыми на машине. Она уже заглянула к ним, сказала, что собрала вещи. Осталось только посадить курицу с цыплятами в корзину, но это она успеет сделать, когда придет машина. А пока она собирается простирнуть да просушить белье. Так проходило то утро. Солнце уже изрядно припекало. Все были заняты своими делами. Бастон с женой увязывали узлы, укладывали посуду. Асылгуль устроила пастирушку, слышно было, как она то и дело выплескивает из дверей мыльную воду. А маленького Кенджеша предоставили самому себе, и он то выбегал из дому, то опять забегал в дом, и все крутился возле цыплят. Заботливая квочка тем временем повела цыплят подальше от дома, покопаться за углом в земле. Малыш подался за цыплятами, и незаметно они оказались за глухой стеной сарая. Здесь среди лопухов и конского щавеля было по-летнему покойно и тихо. Цыплята, попискивая, рылись в мусоре, а кинжеш, тихо смеясь, разговаривал с цыплятами, все пытаясь их погладить. Кенжеша квочка не боялась, но когда вблизи неслышно ступая появилась большая серая собака, курица встревожилась. Недовольно закудахтала и предпочла увести цыплят подальше. Кенжеша же, большая серая собака с удивительными синими глазами, ничуть не испугала. Она кротко смотрела на малыша, дружелюбно помахивая хвостом. То была Акбар. Волчица давно уже бродила около зимовья. Волчица решилась так близко подойти к человеческому жилью, потому что, начиная с минувшей ночи, на подворье было пусто, не слышались ни людские, ни собачьи голоса. Влекомая не утихающей материнской тоской, не умирающей надеждой, она осторожно обошла все кошары, все стоила, нигде не обнаружила своих утраченных волчат и подошла вплотную к человеческому жилью. И вот Акбара стояла перед малышом. И непонятно, как ей открылось, что это детеныш, такой же, как любой из ее волчат, только человеческий. И когда он потянулся к ее голове, чтобы погладить добрую собаку, Изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался ее ласке, тихо засмеялся, обнял волчицу за шею. И тогда Акбара совсем разомлела, легла у его ног, стала играть с ним. Ей хотелось, чтобы он пососал ее сосцы, но он вместо этого сел на нее верхом. Потом соскочил и позвал ее за собой. «Жур! Жур!» кричал он ей, заливаясь счастливым смехом. Но Акбара не решалась идти дальше. Она знала, что там люди. Жур, пошли!» Не двигаясь с места, волчица грустно поглядывала синими глазами на мальчугана. И он снова подошел к ней и гладил ее по голове. Акбара вылизывала детеныша. И ему это очень нравилось. Волчица изливала на него накопившуюся в ней нежность, вдыхала в себя его детский запах как отрадно было бы думалось ей, если бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы. Осторожно, чтобы не поранить шейку, волчица ухватила малыша за ворот курточки и резким рывком перекинула на загривок. Таким манером волки утаскивают из стада ягнят. Мальчик вскрикнул пронзительно, коротко, как раненый заяц. Соседка Асылгуль, шедшая к сараю развешивать белье, поспешив на крик Кинжеша, заглянула за угол, бросила белье на землю и кинулась к дверям Бастона. «Волк! Волк ребенка утащил! Скорее! Скорее!» Бастон, не помня себя, сорвал со стены ружье и бросился из дома. Следом за ним Гулюмкан. «Туда! Туда! Вон Кинжеш! Вон волчица его тащит!» — вопила соседка в ужасе, хватаясь за голову. Но Бастон уже и сам увидел волчицу. Она трусила, неся на загривке дико орущего малыша. «Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю!» Закричал во весь голос Бастон и побежал вдогонку за волчицей. Акбара припустила, а Бастон несся вслед за ней с ружьем и кричал не своим голосом. «Оставь Акбара! Оставь моего сына! Никогда больше я не трону твоего рода! Оставь! Брось ребенка!» «Акбара, послушай меня! Акбара!» Он словно забыл, что для волчицы его слова ровным счетом ничего не значат. Крики, погоня лишь напугали ее, и она побежала быстрее. Абастон, не умолкая ни на минуту, преследовал Акбару. «Акбара, оставь моего сына! Акбара!» — взывал он. А чуть подстав. С отчаянными воплями и причитаниями бежали Гулюмкан и Асылгуль. «Стреляй! Стреляй быстрей!» — кричала Гулюмкан, забыв, что Бастон не может стрелять, пока волчица несет на себе малыша. Крики, погоня лишь взбудоражили Акбару, распалили волчий инстинкт, и она решила не выпускать своей добычи. Мертвой хваткой, держа малыша за шиворот, волчица упорно бежала вперед, Уходила все дальше в горы, и даже когда позади прогремел выстрел, и пуля просвистела у нее над головой, не бросила своей ноши. А малыш все плакал, звал отца, звал мать. И Бастон снова выстрелил в воздух, не зная, чем еще устрашить волчицу, но и этот выстрел не испугал ее. Акбара продолжала удаляться в сторону каменных завалов а уж там ей ничего не стоило запутать следы и скрыться из виду. Бастон пришел в отчаяние, как спасти ребенка, что делать, за что такое чудовищное наказание свалилось на них, за какие грехи. «Брось мальчика Акбара, брось, прошу тебя, оставь нам нашего сына!» Задыхаясь и хрипя, как запаленная лошадь, молил он на бегу похитительницу. И в третий раз...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 Это и была его великая катастрофа. Это и был конец его света. На пустынной полевой дороге к Приозерью Бастон вдруг круто обернулся, обнял коня за шею, повис на нем и зарыдал громко и безысходно. «О, Дон Кулюк, один ты не понимаешь, что я натворил!» Плакал он, содрогаясь всем телом от рыданий. «Как мне быть? Сына своими руками убил, и, не похоронив, ухожу, и любимую женщину оставляю одну. Потом закрутил чумбур, поводья уздечки на шее Дон Кулюка, закрепил стремена на луке седла, чтобы не колотили коня по бокам. — Иди, иди домой. Иди куда хочешь, — попрощался он с донкулюком. Больше мы не увидимся. Ударил коня ладонью по крупу, шуганул его, и конь, удивляясь своей свободе, пошел на кошт. Бастон же продолжал свой путь. А синяя крутизна Иссыкуля все приближалась, и ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть, и хотелось, и не хотелось жить. Вот как эти буруны. Волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя.